Глава двадцать восьмая. Столько раз я представляла себе эту сцену, не сосчитать, момент истины. И вот он настал. Моя самая тайная, жгучая и опасная мечта сбылась. Алексей узнал, что Женя его. Первый год после развода все вечера в голове прокручивала наш разговор. Как бы всё могло произойти, при каких обстоятельствах. Уснуть часами не могла, подбирала аргументы. Отвечала мысленно на вопросы снова и снова, но в реальности всё оказалось ещё более болезненным. Лёша в лице меняется, я кожей чувствую обуревающую его гамму эмоций. Мои глаза наполняются слезами. «Я не буду тебе отвечать на этот вопрос», произношу с надрывом, «потому что не помню. Я ничего не помню». «Снова сбежишь?» спрашивает Алексей с горечью. Я ведь нашёл твоего любовника, хотя это было непросто. Он даже не оправдывался, морду ему набил. Надо было сразу это сделать, но я находился в таком состоянии, что боялся «убью вас обоих». Я когда нашёл этого утырка, всё думал. Что в нём есть такого, чего нет во мне? Чего тебе не хватало? Зачем ты это с нами сделала, Варя? «Я отворачиваюсь. Тебе лучше уехать. Говорю быстро». Иначе я сейчас буду долго тебе рассказывать, каково мне пришлось одной с младенцем, как не хватало денег, как я, боже, училась ненавидеть тебя. Ты снова говоришь только о себе и своих сложностях, будто того вечера не существовало, будто ты не предала меня. Я же говорю, что ничего не помню. Всхлипываю и убегаю в подъезд. Алексей остаётся стоять на месте. Спиной чувствую его долгий прожигающий взгляд. Алексей ещё долго сидит в машине, припаркованной у моего подъезда. Не знаю, что ему нужно. Или поговорить хочет, или Женю увидеть. А может, просто в шоке. Я даже представляю, как он крутит в руках эту бумажку с результатом. Листок, так круто изменивший всё. Он уверен, что я была с другим. Утверждает, что видел меня в постели, но я... «Действительно, ничего не помню. Иногда лишь какие-то смутные моменты и чужие запахи, а говорить об этом слишком больно и сложно. Алексей уезжает около десяти вечера. Я замечаю, что его машины нет, когда, уложив Женю, подхожу к окну. Что же теперь будет? Вновь захожу в спальню и смотрю на своего сыночка. Малыш, что нас с тобой ждёт дальше?» Следующий день проходит как обычно — Я много работаю, потом мы с Женей идём в парк, часть которого уже открыли. Здесь очень красиво. Оказывается, как легко можно преобразить город за каких-то несколько недель, если вкладывать деньги в улицы и парки. То ли ещё будет. Вечером мне тревожно. Я знаю, что Алексей сделает какой-то шаг, что-то предпримет, и его молчание начинает тревожить. Так длится до субботы. Когда я, как ни в чём не бывала, пеку Жене и его любимые блинчики, мы слушаем детскую музыку, смеёмся, в двери звонят. Не развязав фартук и прямо с лопаткой в руке я подхожу к двери. На лестничной площадке стоит Алексей Климов. Сердце сжимается. Не открыть я не могу, он вернётся с ключами. А может, они у него есть с собой? Делать нечего, я послушно отмыкаю квартиру. Лёша на себя не похож. Он изменился за эти двое суток до неузнаваемости, будто постарел на пять лет. Взгляд стал ещё тяжелее, чем раньше. «Доброе утро, Варвара», — говорит он, внимательно вглядываясь в мои глаза. «Привет», — отвечаю растерянно. «Мы тут блинчики печём, я не могу долго разговаривать». «Я только с самолёта. Зайду?» «Дядя Мэл!», — кричит Женя и бежит навстречу Алексею, распахнув объятия. Алексей подхватывает его на руки, мгновенно смягчаясь. «Привет, пацан. Как дела?» Спрашивает он весело. Усталость с его лица как рукой сняло. «Холосо, мы плены едим с валенем. А вы мне подалок привезли?» «Женя некрасиво выпрашивать подарки. Вот хитрец!» Добавляю, обращаясь к Алексею. «Всё в порядке. У кого ему ещё выпрашивать?» Лёша достает из кармана пальто робота и вручает ребёнку. Женя в полном восторге несётся на кухню рассматривать. «Что сказать надо?» Кричу я вслед, но какое там? Женя так увлечён, что забыл обо всём на свете. «Варвара, поговорить надо. Серьёзно», — говорит Алексей другим тоном. «Понимаю. Проходи. На кухне я вновь возвращаюсь к гоблинам. Алексей садится за стол. Женя играет рядом. С минуту мы молчим». Лёша глаз не сводит с ребёнка, он смотрит на него, как на чудо, которое с ним случилось. У меня сердце сжимается от этого взгляда, столько в нём нежности, боли и восторга. «Спасибо, что снимал мне квартиру», — говорю я. «Благодаря этому мы не померли с голоду». Добавляю с иронией, желая ужалить его побольнее. Алексей чуть прищуривается. «Я не хочу сегодня ругаться», — отвечает он. Нам по-прежнему есть что сказать друг другу. Но отложим очередной скандал на потом. Я приехал сообщить информацию как раз по этой квартире. Она моя. Я купил её, а потом сдал тебе в аренду. Что? Да. Мне нужно было удостовериться, что тебя не обманут. Но я собирался её продать в ближайшее время. Мне дурно становится. Как ты снова выгоняешь нас с Женей на улицу? Застываю я. Не на улицу. Завтра вы переедете ко мне. «У меня большой дом. Места всем хватит». Его слова словно крапивы обжигают. «Ни за что на свете!» — вспыхиваю я. «У тебя выбора нет. Тебе придётся сыграть роль моей невесты. Я хочу воспитывать своего ребёнка и проводить с ним много времени. Как можно больше. Мне нужно наверстать упущенное. Но внебрачный ребёнок может испортить мою предвыборную кампанию поэтому мы будем жить вместе и делать вид, что дружная семья». «Да мне на неё плевать, вспыхиваю я, на твою компанию». «Я знаю», – отвечает Алексей, нисколько не смутившись. «Как всегда, ты равнодушна к моим делам и проблемам. Но я взял на себя ответственность за этот город, и я его не брошу. Мы с тобой подаём заявление в ЗАГС и съезжаемся. Так будет до выборов. А дальше? Когда меня изберут, решим». Я никогда в жизни на это не подпишусь, Лёша. Видеть тебя каждый день, спать с тобой под одной крышей, да я лучше умру. Своего ребёнка я не брошу. Если ты откажешься, мне придётся его у тебя забрать. И поверь, денег и связей у меня хватит.